то им за каждого брать по десяти золотников, если будет юноша или девица добрая, за середовица восемь, за старца и младенца пять. Когда же русские найдутся в неволи у греков, то за всякого пленного давать выкупа десять золотников, а за купленного цену его, которую хозяин объявит под крестом или присягую. Седьмое. Князь русский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 Черную называлась Болгария Дунайская в отношении к древнему отечеству болгаров. Одиннадцатое. Ежели греки, находясь в земле русской, окажутся преступниками, да не имеет князь власти наказывать их, но да примут они сию казнь в царстве греческом. Двенадцатое. Когда христианин умертвит русина или русин христианина, ближние убиенного задержав убийцу до、да、умертвят его. Далее тоже что в третьей статье прежнего договора. Тринадцатая. Сиея статья о побоях есть повторение четвертой статьи о леговых условиях. Четырнадцатая. Ежели цари греческие потребуют войска от русского князя, да исполнит князь их требование и да увидят через то все иные страны, в какой любви живут греки с Русью. Сие условия. Написаны на двух хартиях. Одна будет у царей греческих, другую ими подписанную доставят великому князю русскому Игорю и людям его, которые, приняв оную, доклянут сохранить истину союза. Христиане в соборной церкви Святого Илии, прилежащим честным крестом и сиею хартию, они крещенные полагая на землю щиты свои, обручи и мечи обнаженные.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 Присутствие их на священном холме, где стоял Пирун, торжественно обязал сохранить дружбу с империей. Воины его также внаклят, выполагая к ногам идола оружие щиты и щиты из золота. Обряд достопамятный. Оружие и золото было всего святее и драгоценнее для русских язычников. Христиане варяжские присягали в соборной церкви святого Илии, может быть, древнейшей в Киеве.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 Уже Игорь вышел из области их, но судьба определила ему погибнуть от своего неблагоразумия. Еще недовольный взятую им данью, он вздумал отпустить войско в Киев и счастью своей дружины возвратиться к древлянам, чтобы требовать новой даньи. Послы их встретили его на пути и сказали: «Князь, мы все заплатили тебе, для чего же опять идешь к нам?»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 Историк за недостатком преданий не может сказать ничего более в похвалу или в обвинение Игоря княжевшего 32 года. К сему книжению относится любопытное известие современного арабского историка Массуди. Он пишет, что россияне идолопоклонники вместе с славянами обитали тогда в казарской столице Ателе и служили кагану.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 и возвратились в свою землю рекою Куром и морем Каспийским. Третий историк восточный Абульфарач приписывает сие нападение Алланам, Лезгам и Славянам, бывшим кагановым данникам в южных странах нашего древнего отечества. Россияне могли прийти вширь ван Днепром, морями Черным, Азовским.